Глава 19. Войдя в лабораторию «Ветра», Лендон перенесся из нашего времени в далекое будущее. Абсолютно белое внутри помещения заставленное компьютерами и специальным электронным оборудованием, походило на операционную какого-нибудь футуристического госпиталя. «Интересно, какие тайны хранила эта лаборатория, — думал американец, — если для их сохранности пришлось создавать запоры, открыть которые можно лишь с помощью глаза». Колер первым делом внимательно оглядел помещение, но в нем, естественно, никого не оказалось. Что касалось виктории то та двигалась как-то неуверенно. Так, словно лаборатория в отсутствии отца стала для нее чужой. Лэндон сразу обратил внимание на невысокие массивные колонны, чем-то напоминающие Стонхенш в миниатюре. Стонхенш — мегалитическая культовая постройка второго тысячелетия до нашей эры в Великобритании. Этих колонн из полированной стали было около десятка, и они образовывали в центре комнаты небольшой круг. Но еще больше эти трехфутовые сооружения напоминали постаменты, на которых в музеях выкладывают драгоценные камни. Однако сейчас на них лежали отнюдь недрагоценности. На каждой из колонн покоился толстостенный прозрачный сосуд формы и размером, напоминающий теннисный мяч. Судя по их виду, сосуды были пусты, Колер с удивлением посмотрел на них и, видимо, решив поговорить об этом потом, сказал, обращаясь к Виктории, — взгляните хорошенько. — Ничего не украдено. — Украдено? — Каким образом? — Сканер сетчатки может впустить только нас. Все-таки посмотрите. Виктория вздохнула и некоторое время разглядывала комнату. Затем пожала плечами и сказала, — лаборатория в том состоянии, в котором ее обычно оставляет отец в состоянии упорядоченного хаоса. лендон понимал, что Колер взвешивает все возможные варианты своего дальнейшего поведения, размышляя о том, в какой степени можно оказывать давление на викторию и... как много следует ей сказать. Видимо, решив оставить девушку на время в покое, он выехал в центр комнаты, обозрел скопление таинственных пустых сосудов и после продолжительной паузы произнес «Секреты...» это та роскошь которую мы себе больше позволить не можем виктория неохотно кивнула выражая свое согласие и на ее лице отразилась табуря эмоций которые она испытывала эмоций и воспоминаний да ей хотя бы минуту дай подумал лендон как бы набираясь сил для того чтобы открыть страшную тайну виктория опустила ресницы и вздохнула полной грудью затем не открывая глаз она сделала еще один глубокий вздох и еще лендон охватило беспокойство с ней все в порядке он покосился на колера тот сидел совершенно спокойно поскольку ему очевидно не раз приходилось бывать свидетелем этого ритуала прежде чем виктория открыла глаза прошло не менее десяти секунд с ней произошла такая метаморфоза что лендон просто не поверил своим глазам Витория Ветра совершенно преобразилась. Уголки ее пухлых губ опустились, плечи обвисли, взгляд стал мягким. Казалось, девушка настроила свой организм на то, чтобы смириться со сложившимся положением. Страдания и личную боль ей каким-то образом удалось спрятать в глубине сердца. «С чего начать?» — спросила она совершенно спокойно. «Начните с самого начала». — сказал Колер. — Расскажите нам об эксперименте своего отца. — Отец всю свою жизнь мечтал о том, чтобы примирить науку и религию, — начала Виктория. — Он хотел доказать, что наука и религия вполне совместимы и являются собой всего лишь два различных пути познания единой истины. Девушка замолчала, как бы не веря тому, что собиралась сказать в следующий момент. И вот недавно он нашел способ это сделать. Колер молчал. Отец задумал провести эксперимент, который, как он надеялся, сможет разрешить одно из самых острых противоречий между наукой и религией. «Интересно, какое противоречие она имеет в виду?» — подумал Лэндон. «Истории известно огромное, их множество. Отец имел в виду проблему креационизма, проблему вечного спора о том, как возникла наша Вселенная». «Вот это да!» — подумал Лэндон. Значит, речь идет ни много ни о том самом споре. «В Библии, естественно, сказано, что наш мир был сотворен Богом», — продолжала виктория — «и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Итак, все, что мы видим перед собой, возникло из бесконечной пустоты и тьмы. Но, к сожалению, один из фундаментальных законов физики гласит, что материя не может быть создана из ничего. Лендону доводилось считать об этом тупике. Идея о том, что Бог смог создать нечто из ничего, полностью противоречила общепризнанным законам современной физики и потому отвергалась ученым миром. Акт творения с точки зрения науки представлялся полнейшим абсурдом. «Мистер Лэндон, — сказала Виктория, повернувшись к американцу, — полагаю, что вы знакомы с теорией Большого Взрыва?» «Более или менее, — пожал плечами Лэндон. Так называемый Большой Взрыв — насколько ему было известно, являлся признанной наукой моделью возникновения Вселенной. До конца он этого не понимал, но знал, что, согласно теории, находившееся в сверхплотном состоянии и сконцентрированной в одной точке вещество, в результате гигантского взрыва начало расширяться, формируя Вселенную. Или что-то в этом роде. Когда в 1927 году католическая церковь впервые предложила теорию Большого взрыва, «Простите», — прервал ее Лэндон, «Неужели вы хотите сказать, что идея Большого взрыва первоначально принадлежала церкви?» Витторию его вопрос, казалось, несказанно изумил. «Ну, конечно», — ответила она. «Ее в 1927 году выдвинул католический монах по имени Жорж Леметр. Но я всегда считал, — неуверенно произнес лэндон что эту теорию разработал гарвардский астроном Эдвин Хаббл. Эдвин Пауэлл Хаббл — 1889-1953, американский астроном. Установил в частности закономерность разлета галактик. Жорж-Анри Леметтер, 1894-1966, бельгийский астрофизик и математик, магистр теологии. Еще один пример американского научного высокомерия, бросив на Лендона суровый взгляд, вмешался Коллер. «Хаббл опубликовал свои рассуждения в 1929 году, то есть на два года позже Леметра». «Я читал о телескопе Хаббла, сэр. А о телескопе Леметра почему-то никто не пишет», — подумал Лэндон, но вслух этого не сказал. «Мистер Коллер прав», — продолжала Виктория. «Первоначальная идея принадлежала Леметру. Хаббл всего лишь подтвердил ее, собрав доказательства того, что большой взрыв теоретически возможен». «Интересно, упоминают ли этого Леметра фанатичные поклонники Хаббла с факультета астрономии Гарвардского университета, когда читают лекции своим студентам, — подумал Лэнгдон. Вслух он этот вопрос, правда, задавать не стал, ограничившись неопределенным «О!». «Когда Леметер впервые предложил свою теорию, — продолжал Витория, — ученые мужи объявили ее полной нелепицей. Материя, — сказали они, — не может возникнуть из ничего». Поэтому, когда Хаббл потряс мир, научно доказав возможность большого взрыва, церковь возвестила о своей победе и о том, что это является свидетельством истинности священного писания. лендон кивнул. Теперь он очень внимательно слушал рассуждения девушки. Ученым, естественно, пришлось не по вкусу то, что церковь использовала их открытие для пропаганды религии, и они тут же облекли теорию большого взрыва в математическую форму, устранив из нее тем самым все религиозное звучание. Это позволило объявить им большой взрыв своей собственностью. Но, к несчастью для науки, все их уравнения даже в наше время страдают одним пороком, на который не устают указывать церковь. Так называемая «сингулярность», — проворчал Колер. Он произнес это слово так, словно оно отравляло все его существование. «Вот именно, сингулярность», — подхватила Виктория. Точный момент творения. Нулевое время. Даже сейчас. виктория взглянула на лендона Даже сейчас наука не способна сказать что-либо внятное в связи с первым моментом возникновения Вселенной. Наше уравнения весьма убедительно объясняют ранние фазы ее развития, но по мере удаления во времени и приближения к нулевой точке математические построения вдруг рассыпаются и теряют всякий смысл. «Верно», — раздраженно произнес Колер. «И церковь использует эти недостатки как аргумент в пользу чудесного божественного вмешательства». «Впрочем, мы несколько отошли от темы. Продолжайте». «Я хочу сказать», — с отрешенным выражением лица произнесла Виктория, «что отец всегда верил в божественную природу Большого Взрыва. Несмотря на то, что наука пока не способна определить точный момент божественного акта, отец был убежден, что когда-нибудь она его установит». Печально показав на напечатанные на лазерном принтере слова, висевшие над рабочим столом Леонардо ветра девушка добавила, «Когда я начинала сомневаться, папа всегда тыкал меня носом в это высказывание». Лендон прочитал текст. «Наука и религия никогда не противостояли друг другу. Просто наука очень молода, чтобы понять это». «Папа хотел поднять науку на более высокий уровень», — сказала Виктория. «На тот уровень, когда научные знания подтверждали бы существование Бога». Она меланхолично пригладила ладонью свои длинные волосы и добавила. «Отец затеял то, до чего пока не додумался ни один ученый. Он решил сделать нечто такое, для чего до настоящего времени даже не существовало технических решений». Виктория замолчала, видимо, не зная, как произнести следующие слова. Наконец, после продолжительной паузы, девушка сказала. Папа задумал эксперимент, призванный доказать возможность акта творения. Доказать акт творения? Да будет свет? Материя из ничего? Лэндон не мог представить себе ничего подобного. «Прости, но я тебя не понял», — произнес Колер, сверля девушку взглядом. «Отец создал вселенную буквально из ничего. Что?» — вскинул голову Колер. «Пожалуй, правильнее будет сказать. Он воссоздал большой взрыв». Колер едва не вскочил на ноги из своего инвалидного кресла, а Лэндон запутался окончательно. «Создал Вселенную? Воссоздал большой взрыв? — Все это, естественно, сделано не в столь грандиозном масштабе», — сказала виктория Теперь она говорила гораздо быстрее. «Процесс оказался, на удивление, простым». Папа разогнал в ускорителе два тончайших луча частиц. Разгон осуществлялся в противоположных направлениях. Когда два луча с невообразимой скоростью столкнулись, произошло их взаимопроникновение, и вся энергия сконцентрировалась в одной точке. Папе удалось получить чрезвычайно высокие показатели плотности энергии. Девушка начала рассказывать о физическом характере потоков, и с каждым ее словом глаза директора округлялись все больше и больше лендон изо всех сил пытался не потерять нить рассказа и так думал он леонардо ветра смог создать модель энергетической точки которая дала начало нашей вселенной результат эксперимента без преувеличения можно назвать чудом продолжала виктория его опубликование буквально потрясет основы основ современной физической науки теперь она говорила медленно словно желая подчеркнуть грандиозное значение открытия и в этой энергетической точки внутри ускорителя, буквально из ничего начали возникать частицы материи. Колер никак не отреагировал на это сообщение. Он просто молча смотрел на девушку. — Материи, — повторила Виктория, — вещества, родившегося из ниоткуда. Мы стали свидетелями невероятного фейерверка на субатомном уровне. На наших глазах рождалась миниатюрная вселенная. Папа доказал, что материя может быть создана из ничего, но это не все. Его эксперимент продемонстрировал, что большой взрыв и акт творения объясняются присутствием колоссального источника энергии. Или, иными словами, Бога. Бога, Будды силы иеговы сингулярности единичной точки называйте это как угодно но результат останется тем же наука и религия утверждают одну и ту же истину источником творения является чистая энергия колер наконец заговорил и голос его звучал печально виктория твой рассказ оставил меня в полной растерянности Неужели ты и вправду хочешь сказать, что Леонардо смог создать вещество из... — Ничего? — Да. — И вот доказательство, — ответила виктория указывая на пустые сосуды. — В каждом из этих шаров находится обращик сотворенной им материи. Колер откашлялся и покатился к сосудам. Он двигался осторожно, так как двигаются инстинктивно ощущающие опасность дикие животные. «Видимо, я что-то недопонял», — сказал директор. «Почему я должен верить тому, что сосуды содержат частицы материи, созданные твоим отцом?» «Это вещество могло быть взято откуда угодно. Нет», — уверенно ответила виктория «Откуда угодно взять это вещество невозможно. Данные частицы уникальны. Подобного вида материи на Земле не существует. Отсюда следует вывод, что она была создана искусственно». «Как прикажешь понимать твои слова?» — с суровым видом произнес Колер. «Во Вселенной существует лишь один вид материи». Начал было руководитель Церна, но тут же остановился. «А вот и нет!» — с победоносным видом объявила Виктория. «Вы же сами на своих лекциях говорили нам, что существует два вида материи, и это научный факт». «Мистер Лэндон», — произнесла девушка, — «что говорит Библия об акте творения? Что создал Бог?» лендон не понимал, какое отношение этот вопрос имеет к происходящему, но все же, ощущая некоторую неловкость, ответил, «Хм, Бог создал свет и тьму, небо и землю, рай и ад». «Именно», — прервала его виктория — «он создал противоположности, полную симметрию, абсолютное равновесие». Вновь повернувшись к колеру, девушка сказала, «Директор, наука утверждает то же, что и религия». «Все, что создал большой взрыв, он создавал в виде двух противоположностей, и я хочу подчеркнуть слово «все». «Все, включая саму материю», — прошептал словно самому себе Коллер. «Именно», — кивнула виктория — «и в ходе эксперимента моего отца возникли два вида материи». Лендон вообще перестал понимать то, о чем говорили Коллер и виктория «Неужели, — думал он, — Леонардо Ветро изобрел нечто противоположное материи — Субстанция, о которой ты говоришь, существует лишь в иных областях Вселенной, — сердито сказал директор. — На Земле ее определенно нет. — Возможно, ее нет и во всей нашей галактике. — Верно, — согласилась Виктория. — И это доказывает, что находящиеся в сосудах частицы были созданы в ходе эксперимента. — Не хочешь ли ты сказать, что эти шары содержат в себе образцы антивещества? — спросил Колер. — И лицо его стало похоже на каменную маску. — Да. «Я хочу сказать именно это», — ответила виктория бросив торжествующий взгляд на пустые с виду сосуды. «Директор, перед вами первые в мире образцы антиматерии или антивещества, если хотите».